Глава шестая. Вечером, когда я погнала Кира спать, он вдруг всучил мне запечатанный конверт. «Вот, возьми, мам. Это для дедушки Мороза». Кирилл немного помолчал, а потом добавил. «Надеюсь, я не опоздал?» Я уверила сына, что не опоздал, уложила его спать, а сама пошла в ванную и, закрывшись там, разорвала конверт. «Вы меня осуждаете?» «Зря». Смог бы Грей угадать желание о соль, если бы не знал точно, что она ждёт корабль с алыми парусами. Все мы играем роли, и Дед Мороз — лишь одна из них. Я каждый год читала письма Кирилла, чтобы знать, чего он хочет. Ведь кроме тех желаний, что сын высказывал мне, в письмах находились желания секретные. И Кир всегда радовался, когда Дед Мороз их исполнял. Многие одноклассники Кирилла уже не верят в Деда Мороза, конечно. при современном развитии интернета, какой Дед Мороз. Им легче верить в Ктулху, мне кажется. Но мой сын был необычным мальчиком. Как говорит его бабушка, моя мама, он такой же неисправимый фантазер, как и ты. Это было правдой. Я верила в Деда Мороза до 15 лет. Хотя, пожалуй, нет. Я до сих пор в него верю. И когда Кирилл впервые спросил меня, правда ли то, что Деда Мороза не существует. Я сказала ему, «Кир, правда, это то, во что ты веришь». Вот тайска она же самая замечательная кошка в мире, да? Ты в это веришь. Но для других это не так. Однако из-за мнения других людей ты же не перестанешь верить в то, что она самая замечательная. Сын кивнул. Что же касается чудес, то вспомни наши с тобой любимые сказки. Чудеса случаются с теми, кто их заслуживает. А еще они очень часто создаются чьими-то руками. Помнишь Грея и Алые паруса? Вот и Дед Мороз. Ир, это такая игра, в которую играют и взрослые, и дети. И он существует, пока ты играешь в эту игру. Кирилл понял, и мы с ним играли в эту игру каждый год. Он писал письма. Я читала. Он радовался подаркам, оставленным под елкой Деда Мороза, Я радовалась вместе с ним. Но в этот раз письмо было совершенно другим. «Здравствуй, дедушка!» И я долго думал, что тебе написать. А потом вспомнил, что однажды сказала мама, когда я спросил, существуешь ли ты. Она сказала, что ты — это такая игра, в которую играют взрослые дети. Она не говорила, но я знаю, у каждой игры есть свои правила. И по этим правилам подарки должны получать дети, но не взрослые. А давай в этом году мы изменим правила, и подарок получит моя мама. Я не буду говорить, что она хорошо себя вела, ведь она взрослая. Я просто хочу обменять свой подарок на подарок для мамы. Подари ей папу. Только не того, а другого, настоящего папу. Ты же волшебник, и поймешь, что я хочу сказать. Настоящий, значит, настоящий, без дураков. Как моя мама. Она самая настоящая мама в мире. Наступающим. Примерно на середине письма я опустилась на пол в ванной и дочитывала, уже сидя на холодном кафеле. Ох, Кир, думаешь, я не хочу найти такого папу? Конечно, хочу. Но в том-то и дело, что настоящих людей в наше время не так много. И уж особенно настоящих пап.